Машина Лукаса ошеломляла. Поразительно длинный, черный в золотых проблесках корпус, натертая до зеркального блеска тунь и целая коллекция чудных приспособлений, о назначении которых Бобби мог только гадать. Он решил, что одно из них явно спутниковая антенна, хотя по форме она напоминала скорее не блюдце, а какое-нибудь календарное колесо ацтеков. Но тут он оказался внутри, и Лукас позволил широкой дверце, мягко щелкнув, закрыться за ними. Окна были затемнены, пожалуй, даже слишком. Изнутри казалось, что на улице ночь, причем довольно суетливая, поскольку жители проекта спешили по своим утренним делам. Внутри автомобиль представлял собой одно большое купе, заваленное пестрыми ковриками и светлыми кожаными подушками. Никаких сидений здесь, похоже, не наблюдалось. Равно как и рулевого колеса. На месте приборной доски мягкая кожаная обивка без какого-либо следа приборов. Бобби посмотрел на Лукаса, который уже успел распустить черный галстук. «Как ты его водишь?» «Садись где-нибудь». А водят его так. «Ахмед, отвези наши задницы в Нью-Йорк, в восточный сектор». Машина плавно скользнула от тротуара, а Бобби упал на колени в мягкую горку ковриков. «Ленч будет подан через полчаса, сэр, если только вы не пожелаете чего-нибудь раньше». Мягкий мелодичный голос, исходящий, казалось, из ниоткуда. Лукас рассмеялся. «Действительно, в Дамаске знали, как делать подобные вещи», — сказал он. «Где?» «В Дамаске», – повторил Лукас, расстегивая пиджак и устраиваясь на горке палевых подушек. «Это Роуз из старых. В те времена, когда у них еще водились деньги, рабы делали неплохие машины». «Лукас?» – спросил Бобби с полным ртом. Ел холодного жареного цыпленка. «Как так выходит, что нам до Нью-Йорка ехать еще полтора часа? Ведь нельзя сказать, что мы ползем». «Потому что», – сказал Лукас, сделав паузу ради еще одного глотка охлажденного белого вина, «дорога займет у нас ровно столько, сколько нужно». Ахмеда на заводе оснастили всеми необходимыми приспособами, включая первоклассную систему блокировки наблюдения. На трассе, пока в движении, Ахмед обеспечивает значительную степень окрестности, намного большую, чем та, за какую я при обычных обстоятельствах готов платить в Нью-Йорке. «Ахмед, как ты полагаешь, кто-нибудь пытается догнать нас? Подслушать? Или еще чего?» «Нет, сэр!» – ответил голос. «Восемь минут назад наша идентификационная панель была инфра с вертолета тактических сил. Номер вертолета MX-3-3». 848. Пилот Капрал Роберто. Ладно, ладно, прервал Лукас. Прекрасно. Это не имеет значения. Видишь? Ахмед вытащил из тактиков больше информации, чем они получили от нас. Вытерев руки о толстую белую льняную салфетку, он выудил из кармана пиджака золотую зубочистку. Лукас Снова начал Бобби, пока негр осторожно ковырялся ею в щелях между большими квадратными зубами. «Что произойдет, если я, скажем, попрошу тебя отвести меня на Таймс-сквер и там высадить?» «Ага», – отозвался Лукас, опуская зубочистку. «Самый скандальный район города». «В чем дело, Бобби? Наркотики нужны?» «Да нет, просто интересно». «Интересно что?» «Тебе что-то нужно на Таймс-сквер?» «Нет. Просто это первое место, какое пришло мне в голову. И я имел в виду, ты меня отпустишь?» «По правде сказать нет», — сказал Лукас. «Но тебе не следует думать, что ты заключенный. Скорее гость. Ценный гость». Бобби бледно улыбнулся. а, -а ладно. Как это у них называется?» «Задержание в целях защиты?» «Верно», — сказал Лукас, снова принимаясь за зубочистку. «И пока мы тут надежно экранированы славным Ахмедом, пора бы нам, Бобби, поговорить. Думаю, брат Бобуа уже рассказал тебе кое-что о нас. Что ты думаешь о том, что он тебе рассказал?» «Ну, — протянул Бобби, — это действительно очень интересно» но я не уверен, что все понял. Чего ты не понял? Ну, я например, ничего не понимаю в этих ваших вудуистских штучках. Лукас поднял брови. Это не мое дело, кто что готов проглотить. Я хочу сказать, поверить, так? Но боуа говорит о бизнесе, причем на уличном техе, да так, как я никогда раньше не слышал, а через минуту О каких-то мамбой, привидениях, о духах и змеях и... И и о чем? О лошадях, выдавил Бобби, горло у него перехватило. Бобби, ты знаешь, что такое метафора? Что-то из железа? Вроде компенсатора? Нет. Ладно, оставим метафоры в покое. Когда Бобо или я говорим с тобой «Алло» и их лошадях, Как мы называем тех немногих, которых избирают лоа, чтобы ездить на них? Просто сделай вид, что мы говорим на двух языках разом. Один из них тебе понятен. Это язык уличных техов, как ты его называешь. Мы можем использовать другие слова, но говорим мы все же на техе. Скажем, мы называем что-то Огуферей, а ты то же самое мог бы назвать Лидорубом. Понимаешь? Но при этом, теми же словами, мы говорим и о других вещах. И вот их-то ты и не понимаешь. Тебе это и не нужно. Он убрал зубочистку. Бобби сделал глубокий вдох. Боба сказал, что Джеки – лошадь для змея. Змея по имени Донбала. Можешь прокрутить это для меня на уличном техе? Естественно. Думай о Джеки как о Деки, киберпространственной Деки, очень хорошенькой и с отличными коленками. Лукас хмыкнул, а Бобби покраснел. Думай о Донбале, которого некоторые называют змеем, как о программе. Скажем, о Лидорубе. Донбала входит в Деку Джеки. Джеки рубит лед. Вот и все. Ладно, сказал Бобби, решил, что уже несколько освоился. «Тогда что такое матрица? Если Джеки Дека, а Донбала программа, то что тогда киберпространство?» «Весь мир!» – услышал он в ответ.